Глава третья. Рассказ Павла. Предыстория. Леня Шувалов. Ровесник эпохи. Шувалов любил рассказывать, что родился в Петрограде как раз во время штурма Зимнего дворца большевиками вечером 25 октября, ну или 7 ноября по новому стилю, 1917 года. Так сказать, ровесник эпохи. Причем родился в семье потомственного дворянина, а дедушка по материнской линии был профессором в Императорском Московском университете. Свой первый день рождения Леня встречал во Франции. Через несколько лет семья переехала в Италию, потом обратно во Францию. В 1928 году они все же решили вернуться уже в СССР. лёне Шевалову было тогда 11 лет, а его младшей сестре Алине 3 года. После возвращения его отец был арестован как злостный чуждый элемент и вместе с семьей сослан в Забольский округ. Маленькая Алина не выдержала такого переезда, заболела воспалением легких и умерла в тюремной больнице. Через две недели после короткого суда родители Лёни расстреляли, как врагов народа. Он оказался один. Я специально не описываю переживания мальчика, нет такой задачи, только перечисление событий. Думаю, читатели люди взрослые могут представить, что творилось в душе ребенка. Возможно, Лёня так и остался бы в Сибири, если бы не мамина сестра Рита. Ей каким-то образом удалось узнать место ссылки, добраться туда, оформить опекунство над племянником и увезти его обратно в обратную Москву. Но муж Риты был довольно большим начальником и вовсе не желал видеть своей семье сына врага народа. Он предложил устроить мальчика в интернат. Рита была в отчаянии, но тут свое веское слово сказала бабушка Соня, мама Риты и Лениной мамы. Она заявила, что несмотря на преклонный возраст, считает своим долгом позаботиться о внуке, и Леня переехал к ней. Бабушку Соню называли профессорщей потому что ее уже почивший супруг когда-то был профессором Московского университета. В ее трехкомнатной профессорской квартире две комнаты были полностью заставлены к стеллажами с книгами. Чтобы освободить место для Лени, им пришлось часть книг из одной комнаты перетащить в комнату бабушки. Вот так Леня поселился среди книг в огромной профессорской библиотеке. Это были книги по математике, физике и прочему естествознанию, а также по философии и другим наукам. Диапазон был огромен. От школьных учебников до серьезных научных изданий. И Лёня начал читать запоем все подряд. Его родители всегда старались дать сыну наилучшее образование, даже в эмиграции. Поэтому чертежи, уравнения и формулы его не пугали. Наоборот, именно погружение в физику, алгебру и геометрию помогло ему справиться с воспоминаниями о недавних страшных событиях. Бабушка, увидев увлечение внука, помогла ему выстроить правильную последовательность из книг, от простого к сложному рассортировав по отдельным наукам. Она научила Леню вести дневники и конспекты, чтобы записывать самое важное из прочитанного. К ней лёня обращался, если что-то было непонятно, и они вдвоем искали ответ. А потом появился один из бывших студентов старого профессора, который за чаем с пирогами, шутками и прибаутками помогал мальчику согласовать добытые знания со школьной программой. Этот бывший студент в то время уже был директором одной из московских школ и с удивлением наблюдал за необычным ребенком. В итоге, Леня в 15 лет блестяще сдал экзамен экстерном за весь курс средней школы. О юном даровании даже в газетах писали. Ему не было 16 когда он поступил в университет на физико-математический факультет. Он был самым молодым студентом. Потом была аспирантура и начало научной деятельности. в 1941 году Леонид Шувалов ушел добровольцем на фронт, хотя вполне мог получить бронь, как талантливый молодой ученый.